Глава 15 Как я и прикидывал, с начала марта все наши танковые заводы перешли на круглосуточный выпуск новых танков. Осознавая важность своего труда рабочие, а зачастую это были еще подростки, старались произвести как можно больше боевых машин. Весь февраль заводы готовились к этому, перестраивая производство. Хорошо, что Духов с Кошкиным при проектировании новых танков постарались по максимуму использовать старые агрегаты, так что перестройка производства была не такой большой. Вот так с начала марта войска широкой рекой потекли новенькие Т-44 и С-1 и СУ-100. Вся новая техника пока шла в резерв, из нее формировались новые части, куда после госпиталей направляли выздоровевших танкистов. Кроме того, те части, что отправлялись на переформирование, также вооружались новыми танками и самоходками. Видимо, до командования дошло, что не следует раньше времени раскрывать свои козыри, а появление на фронте новых танков немцы засекли бы сразу. Несмотря на позиционные бои по всей линии фронта, потери в бронетехнике были с обеих сторон. Немцы со своей стороны потихоньку вводили в бой тигры, правда понемногу, и в атаки их не пускали. Вероятно, не хотели рисковать новыми танками раньше времени. Тактикой тигров на данном этапе была охота на нашу бронетехнику. Пользуясь тем, что у них толстая броня и мощная пушка, они занимали по ночам укромные места и в засаде поджидали наши танки. Мощность их танкового орудия позволяла им пробивать броню наших танков на большом расстоянии, чем они и пользовались. В результате мы несли потери в танках и бронетранспортерах и пока ничего не могли с этим поделать. По возможности просто старались не пускать бронетехнику к линии фронта, а в случае необходимости поддерживали наши войска своим огнем с расстояния. Однако, как мы ни старались, но потери хоть и в меньшей степени, но были. Пополнение частей в основном шло из отремонтированных старых танков, но их было не очень много. И в основном нас спасало именно то, что бои шли позиционные. А пока создаваемые новые части из новых Т-44 и С-1 и СУ-100 усиленно тренировались и по мере готовности выдвигались к линии фронта. Но все время они находились в нашем ближнем тылу. Больше всего этим была недовольна молодежь, которая составляла часть экипажей новых танков. Молодые парни, только что призванные в армию, хотели воевать, им не терпелось поскорее ринуться в бой, к тому же новые мощные танки вселяли в них излишнюю самоуверенность. Лишь уже повоевавшие бойцы были рады такой передышке. Они, в отличие от молодняка, понимали, что долго так сочковать им не дадут, а раз их накапливают, значит, достаточно скоро будет большая битва» где уцелеть даже на этих новых танках будет еще та задача. А моему фронту от всех щедроты выделили два полка Т-44, батальон С 1 и два дивизиона СУ-100. Остальная техника частично шла на другие фронты, а большая половина от всего выпущенного скапливалась под Харьковом. Меры по маскировке были тут драконовские, Из-за оплошной с маскировкой вполне можно было попасть под трибунал. 13 марта 1943 года. Генеральный штаб Рыбочко-Крестьянской Красной Армии. Москва. Сталин решил не проводить совещание у себя, а провести его в генштабе, куда и приехал, и сейчас он скромно устроился в уголке типа «его тут нет». Причина для совещания была более чем веская. Это было связано с предстоящим этим летом генеральным сражением с немецкой армией. Неизбежность этого сражения понимали все. Вопрос был только в месте и дате. Проводил совещание начальник генштаба генерал-полковник Василевский. Этот пост он занял прошлым летом в связи с болезнью предыдущего начальника генерального штаба маршала Шапошникова. Шапошников, хотя по болезни, был вынужден уйти со своего поста, но на этом совещании присутствовал как советник. Кроме Василевского, Шапошникову на совещании были и маршала Ворошилов, Тимошенко, Жуков, генерал-полковник Конев и начальник военной разведки генерал-лейтенант Ильичев. Павлова, который в принципе первым высказался, что летом 43-го года состоится генеральное сражение, приглашать на совещание не стали. Открыл совещание Василевский. Итак, товарищи, думаю, что ни для кого из присутствующих не секрет, что этим летом состоится генеральное сражение с немцами, и именно его итог покажет, кто будет в этой войне победителем. Благодаря своевременным мерам мы смогли не только создать новые части, но и перевооружить наши танковые силы, и теперь мы не только не уступаем в них немцам, но и превосходим их как количественно, так и качественно. Главной повесткой этого совещания является определение места и времени предстоящего сражения. Для определения этого нам необходимы данные о противнике. Товарищ Ильичев, вам есть что нам сказать? Есть. Согласно данным разведки, немцы начали потихоньку сосредотачивать свои новые танки под Харьковом. Хотя часть их новых тигров и поступает в остальные войска, но основная их масса направляется под Харьков. Кроме «Тигров» замечена и другая новая техника, в частности, танки «Пантеры», все они идут под Харьков. К сожалению, в боях эта техника пока еще не участвовала, и ее ТТХ пока неизвестны. Внешне она походит на Т-34. А если учесть, что на новом «Тигре» броня толстая, да и старые четверки обзавелись новой толстой броней, то думаю, что «Пантеры» бронированные не намного слабее «Тигров». Что касается орудия, то на них стоят 75 миллиметровые пушки, правда, с очень длинными стволами, так что, думаю, бронепробиваемость тоже хорошая. Пока точных данных у нас нет, но, по предварительным данным, немцы планируют в июне или июле все же взять Харьков. Хотя самого города по большей части уже нет, одни развалины. Но предполагаю, что главной целью противника будет не захват этих руин, окружение и уничтожение нашей армии, которая его защищает. У меня все. «Ну что скажете, товарищи?» «Товарищ Жуков, у вас есть что сказать по этому поводу? Тем более, что это именно ваш фронт?» «Думаю, что долго держать это в секрете немцы не будут. Поясню. Если они хотят уничтожить как можно больше наших войск, используют для этого свои новые танки», им просто потребуется, чтобы мы сосредоточили там их большое количество. Места под Харьковом в основном открытые, так что есть где развернуться танком. По моему мнению, мы должны устроить немцам огневой мешок. В районе Харькова сосредоточить основную массу тяжелых ИСов и противотанковых СУ-100, а также все наличные костоломы. Их корабельный калибр там явно будет не лишним дать противнику вклиниться в наше расположение, заставить его сосредоточить основную массу своих танков в одном месте и с помощью новых тяжелых танков и самоходок выбить их, а после этого нанести удар по его флангам, танками Т-44. Повторить Николаевскую операцию или ту, которую устроил немцам генерал Павлов под Смоленском. Для этого нам необходимо будет незаметно сосредоточить танковые части по флангам, Лучше всего для этого подойдут мех-корпуса, перевооруженные на новую технику. Постепенно в обсуждение включились новые командиры. В основном предполагали, где именно немцы хотят устроить сражение и как на него реагировать, но все же Шуков смог убедительно доказать, что его вариант предстоящей битвы наиболее реалистичен. Сталин был доволен. Он ни разу не вмешался в обсуждение. Хотя временами ему и хотелось, но он сдерживал себя, а командиры, казалось, даже забыли про его присутствие на совещании. А наконец совещание закончилось, план Жукова был принят как основной, и теперь все зависело от разведки. Даже если они и ошиблись с местом проведения операции, то в любом случае система полевых дорог и проложенная километрах в 40 от линии фронта ветка железной дороги с полустанками, оборудованными специальными пандусами для погрузки и выгрузки техники, позволяли в случае необходимости очень быстро перебросить войска к атакуемому участку. Время летело быстро. В условиях строжайшей секретности сосредотачивались войска, а данные разведки понемногу подтверждали место предстоящего сражения, а главным осталось только выяснить его время. 17 июля. 1943 года. Окрестности Харькова. Не добившись в предыдущих боях полного разгрома Красной Армии, немецкое командование решило сделать это в грандиозном сражении под Харьковом, где оно планировало массово использовать новую бронетехнику, которая превосходила русскую, в чем они уже успели убедиться. Хотя массовых боев с применением новых тигров не было, но и так было понятно – что толстая броня и мощная противотанковая пушка танка позволяют ему уверенно бороться с советскими Т-34 и КВ, причем уничтожая их с безопасной для себя дистанции. Кроме «Тигров» операции предполагалось использовать и новейшие «Пантеры» с самоходными установками «Фердинанд». «Фердинанды» были созданы специально для борьбы с укрепленными огневыми точками. Оценив то, как русские с помощью своих костоломов прорывали укрепрайоны линии Маннергейма, особенно как они просто выходили на дистанцию прямого выстрела и спокойно расстреливали амбразуры финских дотов, немцы решили создать свой аналог. Пускай калибр орудий Фердинанда был меньше, зато выстрел был, точнее, толстенная лобовая броня позволяла подходить к дотам вплотную. Кроме того, Они также являлись превосходными истребителями танков. Их можно было использовать и так, и так. Примечание. САУ «Фердинанд» или «Элефант» «Слон» — немецкая противотанковая самоходка, классифицируемая как истребитель танков. Имела вес в 65 тонн, орудие калибра 88 мм и лобовую броню в 200 мм. По сути, ни одно противотанковое или танковое орудие того времени не могло пробить эту броню. К примеру, это толщина броневого пояса многих линкоров и тяжелых крейсеров. Также самоходка могла с успехом подавлять огневые точки противника, выйдя на дистанцию прямого выстрела без опасения быть подбитой. Всего был произведен 91 экземпляр самоходки, И в нашей истории они впервые появились на поле боя в Курском сражении. Из 89 самоходок, которыми были вооружены 653 и 654 тяжелые противотанковые батальоны вермахта, 35 единиц были потеряны немцами в ходе Курского сражения. Основной причиной этого стали повреждения ходовой части Фердинандов. В большинстве случаев самоходки в ходе боя сгорели, Но четыре штуки были захвачены советскими войсками, причем одна из них в неповрежденном состоянии. Она просто застряла на песчаном грунте, и экипаж был взят в плен. Особой роли в связи со своей малочисленностью они в ходе войны не сыграли. Всего СССР получил в свое распоряжение восемь исправных самоходок, которые тщательно изучили, а в итоге осталась только одна — Остальные были отправлены на переплавку. Конец примечания. Можно, конечно, было в условиях абсолютной секретности попытаться прорвать фронт, но тогда основная масса русских войск уцелеет. Лучше по замыслам немецких генералов было сосредоточить значительные силы русских в одном месте и затем, окружив, их уничтожить. Именно поэтому немцы особенно не скрывались, им было нужно, чтобы Красная Армия сосредоточила против них значительные силы. С помощью своих новых танков и самоходок немецкие генералы рассчитывали быстро сжечь все советские танки и затем, окружив советские войска, уничтожить их. Словно подтверждая, что история крайне неохотно относится к любым изменениям, эта операция была названа немцами «Цитадель», а наша операция – «Кутузов». В обе стороны стягивали сюда войска и технику, в том числе и авиацию. Немцы засекли стягивание русских войск, в том числе и бронетехники, к Харькову. Все шло по их плану, но то, что кроме этого русские стягивают войска к Роматорску и Сумам, они прозевали. А в общей сложности на каждом из флангов предстоящей операции мы сосредоточили по два полностью сформированных, и вооруженных новой техникой Мехкорпуса и по Общей войсковой армии. Непосредственно под Харьков в распоряжении Жукова пришли две дивизии тяжелых ИСОВ в общей сложности 600 танков, 6 полков противотанковых СУ-100 из 324 самоходок и 8 полков турмовых самоходок СУ-122 и СУ-152. В количестве... 432 машин. Кроме того, в его распоряжении были еще полтысячи старых Т-34 КВ, так что сил для сдерживания немцев он имел предостаточно. Всего чуть меньше тысяч танков и самоходок. И это без учета бронетранспортеров и легких самоходок поддержки пехоты, которых всех вместе взятых было почти 5000 единиц. Учитывая, что восточный Харькова рельеф местности больше подходил для танкового сражения, именно там немцы решили его устроить. Штурмовать сам город они не захотели. Не тот случай. В городских развалинах танки теряли большинство своих преимуществ. Именно поэтому немцы и не захотели ввязываться в городские бои. По их задумке, восточный Харькова они сначала разгромят советские танки, а затем, прорвав фронт, просто зайдут в тыл оброняющим город советским войскам, после чего, окружив Харьков, уничтожат его защитников. На это выделится небольшая часть немецких войск. Основная их часть, развивая успех и пользуясь практическим отсутствием других русских частей, рванет на Курск, Воронеж и Луганск с выходом к Волге, а затем на Сталинград, Ростов и Москву. Таким образом, по расчетам немцев, они смогут до конца 1943 года разгромить основную часть Красной Армии и занять значительную территорию СССР, тем самым вынудив советское правительство к капитуляции. Точную дату немецкого наступления нашей разведки так и не удалось узнать, только непосредственно за несколько часов до начала вражеского наступления наше командование получило данные, что немецкие части начинают выдвигаться к передовой. В 6 часов утра 17 июля 1943 года немецкая артиллерия открыла массированный огонь по нашим позициям восточнее Харькова. Спустя 10 минут уже наша артиллерия открыла огонь по немецким орудиям, стараясь их подавить. Полностью огонь по нашим передовым позициям немцы не прекратили, просто часть их артиллерии вступила в контрбатарейную борьбу с нашей. Это было вполне ожидаемо, а потому Жуков сосредоточил в 10 километрах от передовой 11 дивизионов Смерчи. И как только все началось, расчеты сбросили маскировку с машин и приготовились к выдвижению. В 7 часов утра немецкие части перешли в наступление. К этому моменту передовые укрепления наших войск были смешаны землей. Наше командование предвидело такое развитие событий, поэтому в передовых траншеях наших бойцов не было, были заняты только огневые точки, которые в большинстве случаев оказались уничтожены. Все же они были рассчитаны на противостояние полевой артиллерии противника, а не держаться против обстрела из тяжелых орудий. Пустив первыми фердинандов, тигров и пантер, немцы двинулись вперед. Второй волной шли модернизированные четверки, которые тоже были достаточно опасными танками после своей модернизации, а уже следом за ними двинулись бронетранспортеры с пехотой. Дождавшись именно этого момента, смерчи рванули вперед, и через пять километров, растянувшись в линию, все 11 дивизионов дали залп. На наступающего противника пролился настоящий огненный дождь, Совокупный залп составлял почти 8 тысяч новых ракет, которые в течение 40 секунд были выпущены по противнику и обрушились на шедшие позади танков бронетранспортеры с пехотой. В немецких порядках разверся настоящий ад. Большая часть бронетранспортеров горела, от всей пехоты осталось меньше трети. Выжившие пехотинцы бросились назад, а не получившие никаких повреждений танки продолжили наступать. Установки залпового огня мгновенно развернулись и рванули в тыл, не дожидаясь, пока насмерть обозленные немцы не накроют это место артиллерийским огнем. Первую линию наших укреплений немецкие танки взяли с ходу. Они даже не встретили там никакого сопротивления. Если до этого наши бойцы крепко ее удерживали, то как только наше командование получило данные о начале немецкого наступления, так сразу приказала всем частям немедленно отступить на вторую линию обороны. В результате немцы почти час смешивали с землей практически пустые окопы. Руков правильно рассчитал место нанесения вражеского удара и готовился к нему заранее. По ночам в километре за второй линией нашей обороны вкапывались капониры для самоходок, причем там даже сооружалось некое подобие укрытия из бревен которое должно было хоть немного смягчить последствия взрыва вражеского снаряда. Именно в них и заняли оборону СУ-100, 122 и 152. Для тяжелых танков были просто отрытые укрытия, в которых они стояли замаскированные кустами и маскировочными сетями. Над уровнем земли находилась только башня, а спереди и сзади были наклонные выезды, так что танки могли легко выехать из капонира как вперед, так и назад. По замыслу Жукова самоходки и танки должны были сначала из укрытия выбить максимальное количество немецких танков и только потом, выехав из них, продолжить уже маневренный бой. А Наша пехота, заняв вторую линию обороны, вжимаясь в землю, с напряжением следила за приближающимся противником. Все видели целую тучу огненных стрел, которые, вылетев из-за их спин, устремились к противнику. И как позади надвигавшихся танков, сначала раздались взрывы, а затем к небу потянулись многочисленные жирные столбы дыма, а порыв ветра донес запах гари и горелого мяса. Наступающие танки это не остановило, но немного добавило уверенности пехотинцам. Далекие точки немецких танков потихоньку приближались, и когда до позиции осталось около километра, позади резко захлопали орудия, причем уже по звуку было ясно, что это работает крупный калибр. Спереди наступающих немецких танков стали вставать султаны разрывов. Вот один из шедших, невиданных ранее танков, внезапно лишился башни. Она просто отлетела назад, а сам танк, проехав еще небольшое расстояние, остановился. Вот на другом танке, который был уже знаком пехотинцем новым тяжелым «Тигре», в столбе пламени башня просто взлетела вверх а сам он сразу встал, и из него вверх забило пламя. Немцы продолжали наступать, но то один, то другой их танк взрывался или просто останавливался. Исключением были непонятные квадратные машины, которые неумолимо продолжали приближаться, несмотря на то, что на их лобовой броне периодически сверкали отблески рикошетов. Но вот на одной из них расцвел огненный цветок разрыва, и машина встала, проехав перед этим с десяток метров. До линии окопов оставалось и меньше ста метров, а вот другая, получив снаряд в гусеницу, остановилась, правда, перед этим ее развернула боком, и практически сразу в подставившийся бок прилетел бронебойный снаряд, после чего из сорванных от внутренней детонации люков в небо устремился огненный факел, Обер-ефрейтор Ганс Хоффмайер был наводчиком. Службу в вермахте он начал еще в 1937 году. Пойдя добровольцем в армию, он сам смог выбрать род войск. Ему с детства нравились танки, вот и в армии он попросился в танковые войска. Его боевым крещением стала Испания, куда он направился добровольцем в легион Кондор, и именно там он в первый раз встретился в бою с русскими танками. Он сам воевал на новом легком танке Т2, вооруженном автоматической двухсантиметровой пушкой. И именно на нем он подбил свой первый танк и оказался русский легкий танк Т26. Благодаря умелому командованию во всех боях он действовал исключительно из засад. И тем самым благополучно провоевал до победы генерала Франко, подбив в общей сложности 7 танков республиканцев. 4 Т-26 и 3 БТ. Его двухсантиметровая пушка с легкостью пробивала их броню, а скорострельность давала возможность мгновенно корректировать прицел, не оставляя его противникам и шансы. Молдова из старательного солдата заметила начальство, и Ганс начал постепенно расти в званиях. После Испании он одним из первых получил назначение на новейший Т-3. Тут, хотя и не было автоматической пушки, зато калибр был побольше – 3,7 см, да и броня чуть солидней. Именно на этом танке он и встретил польскую компанию. В ее ходе он пополнил свой боевой счет на 11 танков и танкеток и три бронемашины. Это были три танка 7 ТП, один ФТ-17 и две танкетки ткф а также три бронемашины. ВЦ-34. Более чем хороший результат, за что Ганс получил железный крест и звание Фельдфебеля. В ходе польской кампании его рота потеряла четыре танка, причем только один безвозвратно, а три других вскоре были отремонтированы и вернулись в строй. Людских потерь тоже не было, только пятеро комрадов получили ранения, и вскоре они снова были в своих экипажах. Затем был отдых, а на следующий год уже французская компания. Сначала все было хорошо. Ганс со своим подразделением сперва вторгся в Голландию и Бельгию, и только потом вступил во Францию. Что можно сказать? Во время польской кампании было тяжелее, поляки сражались гораздо храбрее и лучше голландцев, бельгийцев или французов, но вот потом его рота встретилась с французским танком «Шар-Б-1». И тут начался кошмар. Толстая броня француза оказалась не по зубам орудием его роты, а даже имевшиеся у них два Т-4 с 7,5-сантиметровым орудием не смогла пробить его броню. Французский танк активно маневрировал и постоянно вел огонь из обоих орудий, правда, башена и била намного чаще, так как из него было намного легче целиться. Примечание. Тяжелый французский танк шар b 1 имел два орудия. Одно короткоствольное 75 миллиметровая пушка находилась в его лобовой части и имела очень малый радиус наводки по горизонтали. Вторым орудием была 47 миллиметровая пушка во вращающейся башне. Конечно, это спорный вопрос об эффективности такого расположения и количества орудий. На мой взгляд, классическая схема наглядно доказала свое преимущество перед всеми другими вариантами вооружения танка. Конец примечания. В том бою они потеряли половину своей роты, причем большая часть танков попала в безвозвратные потери. Кроме того, погибло большое количество комрадов из экипажей этих танков. Французы они все же сожгли. Сначала сбили ему гусеницу, А затем, пока остаток роты отвлекал его, танк Ганса и еще один танк его роты зашли вражескому танку в тыл и, приблизившись на малую дистанцию, расстреляли его в корму. С дистанции в 200 метров она вполне оказалась по зубам их орудиям. Примечание. Бронепробиваемость 37 миллиметрового орудия была 56 мм вертикальной брони с дистанцией 200 метров. Толщина кормовой брони танка шар 1 была 55 мм, так что это было вполне реально. Конец примечания. Злые от того, что понесли такие большие потери, причем от одного единственного танка, они не дали французам покинуть подбитую машину, когда от попадания в корму она загорелась. Окружив танк, они пулеметным огнем не давали экипажу возможности выбраться из него, и при этом встали так, чтобы не попасть под ответный выстрел. Когда башня французского танка начала поворачиваться, то Ганс, который был как раз сбоку от нее, всадил в нее еще один бронебойный снаряд. Башня замерла на месте. А спустя минут пять, охваченный огнем, танк взорвался. Из него так никто и не смог выбраться. Затем, похоронив погибших комрадов и быстро отремонтировав один танк, которому просто сбило гусеницу, остатки роты двинулись дальше. Это был самый трудный бой во всей французской кампании. Правда, под конец танк Ганса подбили, но экипаж отделался легкой контузией и испугом. Вместо подбитого танка Ганс получил уже новую тройку с 5 сантиметровым орудием. И именно на этом танке он начал русскую кампанию. Правда, провоевал совсем немного. Русские танки оказались совсем не те, которые все ожидали. Вместо хорошо известных им по войне в Испании легких Т-26 и БТ их встретили новейшие, средние Т-34 и тяжелые КВ, которые практически не брали их снаряды. Уже осенью 1941 года танки Ганса снова подбили, а он загорелся, а сам Ганс получил ранение. После госпиталя он попал уже на средний Т-4 и провоевал на нем чуть больше года, пока его снова не подбили русские. И вот теперь, после выписки из госпиталя, как хороший наводчик, он получил предписание в тяжелый самоходный батальон на совершенно новую самоходку «Фердинанд». Боевая машина ему очень понравилась, мощная, 8,8-сантиметровая пушка, способная бороться с любыми танками русских, и толстенная лобовая броня, которую не могло пробить ни одно противотанковое или танковое орудие русских. Правда, его Фердинанд был очень тяжелым, но они прибыли на вполне нормальную проходимую местность. Погода стояла сухая, и почва была достаточно твердой, чтобы выдерживать его вес. Рано утром их построили перед боевыми машинами, и командир полка произнес речь, суть которой сводилась к тому, что наступил решающий час, чтобы доказать этим дикарям русским, кто является настоящим хозяином этого мира. В предстоящем сражении они должны разгромить орды диких восточных варваров и, наконец, закончить так непозволительно долго затянувшуюся войну. Нужно было сначала разгромить большевиков в решающем сражении, уничтожив основную массу их танков, а затем, развивая успех, окружить остатки Харькова, после чего небольшая часть останется его блокировать, а остальные рванут по пустым дорогам к главным городам русских. И вот он во главе стальной лавины немецких танков двигался на позиции русских. Первую линию обороны они заняли походе, там даже не было никакого отпора, лишь хорошо разрушенный артогнем укрепления противника. А вот потом началось сопротивление. По его самоходке периодически прилетало, но пробить толстенную броню русские снаряды не могли. Когда-то русских позиций осталось всего ничего, свой прицел Ганс увидел костолома так называли свои штурмовые самоходки русские, и также их стали называть немцы. Костолом был в укрытии, правда, разрывы снарядов разметали бревенчатый сруб, за которым тот прятался, только он был еще и полузакопан в землю. Ганс увидел, как орудие корабельного калибра русского костолома наводится прямо на него. Он просто почувствовал это, и сам стал лихорадочно наводиться на русского. И он успел первым. Зонка рявкнула их орудие, и спустя буквально секунду Ганс увидел лишь отцверг своего попадания по-русскому. Броня костолома тоже была достаточно толстой, ведь его основной задачей было под огнем противника прямой наводкой уничтожать огневые точки. Ганс прямо застонал от досады. В этот момент сверкнуло орудие костолома, затем раздался гулкий удар, и наступила спасительная темнота. Ответный выстрел СУ-152 тоже попал в немецкую самоходку. Командир сушки, видя безрезультативность стрельбы, даже бронебойными снарядами, поэтому гробу на гусеницах выстрелил фугасным снарядом. Броню немецкой самоходки снаряд, естественно, не пробил, но разрыв на ее броне почти 40-килограммового снаряда с почти 6-килограммами взрывчатки бесследно не прошел. Экипаж немецкой самоходки получил контузии, выбыл из строя, а сама самоходка, немного проехав вперед, остановилась. К себе Ганс пришел уже снаружи самоходки и с ужасом увидел, что его окружают русские солдаты. Вскоре его вместе с экипажем и другими комрадами угнали в русский тыл, где он и пробыл до конца войны. Домой он вернулся из русского плена только через пять лет, но главное – живым и здоровым. Когда немецкие танки практически достигли линии наших окопов, то их количество значительно поубавилось. Все поле, по которому они наступали, было усеяно горящими остовами тигров, пантер и четверок. В этот момент прозвучал приказ, и взрывив моторами лавина ИСов и противотанковых СУ-100, которые все же держались немного позади тяжелых танков, двинулась вперед. На такой короткой дистанции, если бронебойный снаряд ИСа попадал в башню любого немецкого танка, то ее просто сносило с погона, а при попадании в лобовую броню он с легкостью ее проламывал, превращая экипаж танка в кровавый фарш. Оставшиеся немецкие танки открыли пу и самогонь, но их снаряды лишь бессильно рикошетировали от толстых и наклонных броневых плит русских танков, неспешно двигаясь вперед, русские танки то и дело останавливались для выстрела, затем шли дальше. Эта неумолимая стальная волна очень быстро прошла поле, усеянное горящими немецкими танками, и двинулась дальше.